Он нес синий складной шезлонг с алюминиевым каркасом, который Бресли пренебрежительно называл переносным диваном для престарелых. Мышь настояла, чтобы они взяли его с собой. Старик шел, перекинув плащ через руку. На голове у него была старая помятая панама с широкими полями. С видом обаятельного феодала он показывал тростью то на тенистые заросли, то на светлые поляны, то на особо примечательные перспективы своего леса. Разговор начал возвращаться к тому, ради чего Дэвид предпринял эту поездку. Безмолвие. Какое-то странное отсутствие птиц. Как изобразить безмолвие на полотне? Или театр. Замечал ли когда-нибудь Дэвид, что пустая сцена имеет свои особенности? Но Дэвид больше думал сейчас о том, как использовать все это во вступительной статье. Всякий, кому выпадает счастье, пройтись с мастером — нет». «С Генри Бресли по его любимому пимпонскому лесу, который теперь еще щедро вдохновляет его...» Дымка над лесом рассеялась, погода стояла удивительно теплая, скорее августовская, чем сентябрьская. Чудесный день. Нет, нельзя так писать. Тем не менее, подчеркнутая предупредительность старика радовала. Приятно было сознавать, что вчерашнее боевое крещение неожиданно обернулось благом. То, что дух средневековой бритонской литературы, если не ее символы и аллегории, сказался на серии «Кот Мине», факт общеизвестный, хотя Дэвид и не смог установить, сам Бресли публично об этом не высказывался, насколько ее воздействие было действительно велико. Перед тем, как отправиться в «Кот Мине», он полистал справочную литературу, но и сейчас решил не выказывать своей осведомленности. и обнаружил, что Бресли... Эрудирование и начитание, чем можно было предполагать по его отрывистой, лаконичной речи. Старик объяснил по обыкновению довольно бессвязно. Неожиданное пристрастие к романтическим легендам в XII-XIII веках, тайну острова Британия, «Нечто вроде Дикого Севера, а? Чем рыцарь не ковбой?» слухи, о котором поползли по Европе благодаря его французской теске. Внезапное увлечение любовными, авантюрными и колдовскими темами. Значение некогда необъятного леса, того самого пимпонского леса, у Кретьена де Труа он назывался бруссилианским, по которому они сейчас шли, как главного места действия. Появление закрытого английского сада средневекового искусства, невероятное томление, символически изображенное в этих странствующих всадниках, похищенных красавицах, драконах и волшебниках. Тристане, Мерлине и Лансилоте. Вся эта чепуха, сказал Бресли. Отдельные места, понимаете, Дэвид? Лишь то, что необходимо. Что наводит на мысль. Точнее, стимулирует. Потом он переключился на Марию Французскую и Эль Дюка. Хорошая сказка, черт побери. Прочел несколько раз. Эх. «Как звали этого мошенника-швейцарца? Юнг, да? Похоже на его штучки. Архетипы и всякое такое». Шедшие впереди девушки свернули на боковую, более узкую и тенистую дорогу. Бресли и Дэвид отставали от них шагов на сорок. Старик взмахнул тростью. «К примеру, вот эти девицы. Ха, прямо из Ледюка. Он принялся пересказывать содержание. Но в его стенографическом изложении произведение это напоминало скорее фарс в духе Ноуэлла коварда чем прекрасную средневековую легенду об обманутой любви. И, слушая его, Дэвид несколько раз подавлял улыбку. Да и внешность девушек. Уродка в красной рубашке, черных бумажных штанах и резиновых сапогах, в мышь в темно-зеленой вязаной фуфайке. Теперь Дэвид заметил, что она не всегда пренебрегает бюстгальтером и светлых джинсах. Не помогало уловить сходство с героинями или дюка. Дэвид все больше и больше убеждался в правоте мыши. Беда старика в том, что он почти не умеет выражать свои мысли словами. Чего бы он ни касался в разговоре, все приобретало в его устах, если не пошлый, то уж обязательно искаженный смысл. Слушая его, надо было все время помнить, как он передает свои чувства с помощью кисти. Разница получалась громадная. Его творчество создавало представление о нем как о человеке впечатлительном и сложном, чего никак нельзя было предположить по его речи. Хотя такое сравнение обидело бы его, он отчасти напоминал старомодного члена Королевской Академии, гораздо более склонного выступать в роли изящной опоры отжившего общества, чем поборника серьезного искусства. В этом, очевидно, и заключалась одна из главных причин его постоянного самоизгнания — Старик, конечно, понимал, что его особо уже не будет иметь веса в Великобритании 70-х годов. Сохранить свою репутацию он может, только оставаясь здесь. Конечно, ни одно из этих наблюдений нельзя включать во вступительную статью. Но Дэвид находил их весьма интересными. У старика, как и у этого леса, были свои древние тайны. Девушки остановились, поджидая мужчин. Они не знали точно, в каком месте надо сворачивать в лес, чтобы выйти к пруду, где намечалось устроить пикник. Поискали дуб с красным мазком на стволе. Мышь решила, что они уже пропустили его, но старик велел идти дальше и правильно сделал. Пройдя еще около ста ярдов, они увидели этот дуб и, сойдя с дороги, стали пробираться между деревьями по отлогому склону. Скоро подлесок сделался гуще. Впереди сверкнула полоска воды — А еще через несколько минут они вышли на поросший травой берег Этан. Пруда французский.